Глава 21. Я проводил Томика обратно в замок. Стражники узнали меня и пропустили нас. Увиденное в домике у воды потрясло меня, но ее это, казалось, успокоило. Она не считала Набунагу врагом. Война между кланами Ода и моря была важнее, чем судьбы отдельных людей. Это было неизбежное противостояние, и для Томика выступать против него было так же бесполезно, как выступать против восхода солнца. Как ни странно, я понимал ее. Я подумал о португальских наемниках, о священниках и иезуитах. Это все равно, что принять своего похитителя и служить ему. Спустя несколько дней я встретился у главных ворот с Ранмару. После того танцы меня не вызывали на службу. Когда до домика стражи наконец дошло известие, что Ранмару хочет меня видеть, я испытал смесь облегчения и тревоги. Он взмахом руки приказал распахнуть ворота и показал, что мы пойдем вниз по склону. «Какие новости о войне?» — спросил я. Томи идет вперед, а Кэти все еще сидит под стенами замка Яками. От Токугавы вестей почти нет, но если Токугава молчит, это обычно хорошая новость». «Значит, думаешь, мы двинемся на запад?» «Нет. Токугава встретит Такеду Кацуэри раньше, чем Акэти или Тойотоми вступят в бой с море. Набунага окажет уважение обоим кланам. Сначала он пойдет на восток, чтобы лично обезглавить клан Такеда, уничтожив Кацуэри. На запад он пойдет только тогда, когда море выступит в поход. Я отогнал мысли Атомика, ожидавшись, что с запада вот-вот привезут головы ее брата и отца». Меня успокоила уверенность Ранмару, что вместо этого мы отправимся на восток против Токеды. За разговором мы проходили мимо усадеб полководцев. Их жилища сами по себе походили на небольшие замки, построенные чуть ниже замка на Бунаге, прямо у его главных ворот. Они напомнили мне троих мужчин, сидевших чуть ниже своего властелина на помосте в Хоннадзи в тот вечер, когда я увидел их впервые. Жилистого, вечно настороженного Тойотоми, поднявшегося из крестьян, дородного и недоверчивого Токугаву, освобожденного из неволи и вставшего во главе собственного клана и провинции, и лысеющего Седобородова Акети, поэта и философа, чей извилистый путь привел его из клана Сайто к Сюгуну, а потом и к Набунаге. «Я поеду вместе с ним?» — спросил я. «Ты так рвешься воевать? Я рвусь служить». Война — то, чему меня учили. Разве тебя не учили танцевать? На мгновение Ранмару посмотрел на меня с совершенно серьезным видом, но потом расплылся в улыбке. «Ты хоть понимаешь, что я могу раздавить тебя одной рукой?» — пошутил в ответ я. «Хм, пусть моя красота тебя не обманывает», — возразил он. «Я тебя не боюсь, не то что другие. Боишься или нет, итог будет один». В ответ Ранмару только выгнул бровь. Я решил, что его и впрямь не раз недооценивали из-за наружности. У него была внешность изнеженного дворянина, хоть в нем и не было ни следа высокомерия, свойственного подобным людям. Слова его часто бывали хвостливы, но действия показывали скромность слуги. При этом и слова, и действия часто были полны мелких любезностей. То, как он быстро и ловко вывел меня из зала после того, как отец Валиньяна отдал меня в хонна его поддержка и советы в вечер турнира сумоистов, как и его шутливые подначки во время выездов на охоту, были призваны успокоить меня, дать мне почувствовать себя желанным гостем. «Я должен поблагодарить тебя», — начал был я, но он уже заговорил. «В тот вечер ты выглядел расстроенным во время спектакля». Я кивнул, откашлялся и уставился прямо перед собой. Представление навеяло некоторые воспоминания. О доме? Да. Ты нечасто о нем говоришь. Я его никогда больше не увижу. Долгие годы мне казалось, что лучше забыть о нем. И ты до сих пор так считаешь? Я вспомнил старика, говорившего на Ломве, и первые дни моего рабства. Он поговорил от моего имени с португальцами, убедил их взять меня с собой. Если бы не его помощь, я бы, скорее всего, все еще трудился у них в рабстве. Когда я задумался, стоит ли мне уезжать, старик положил ладони на мои виски и притянул меня к себе. «Твой народ из деревни рядом с горой на муле, верно? У меня нет народа. Больше нет, с горечью ответил я, но старик не обратил внимания на эти слова». Наверняка твоя мама рассказывала, как первая женщина вышла из пещеры на горе Намули, и за ней вышло все живое. Я кивнул и тут же вспомнил ее смех, доносимый ветром, когда она вместе с подругами бежала по дороге. Увидел ее силуэт, коснувшийся тени отца на утреннем солнце, когда они прощались в последний раз. Некоторые из нас так никогда и не выходят из этой пещеры. Мы довольствуемся безопасностью в ее темноте. Но ты молод, силен и отважен. Думаю, тебе суждено покинуть пещеру, оставить свой след в этом мире. Это он сказал, что я должен забыть мать и отца, забыть дом. Наверняка он до сих пор носил цепи, если еще был жив. И то, что он принял свою судьбу, не сделало его счастливее. А о чем был спектакль? Тот, что подлиннее, с женщиной, плакавшей у святилища. «Тамоэ Годзен?» Ранмару заметно оживился, когда представилась возможность рассказать интересную историю. Это одно из любимых представлений господина Набунаги. Он читал наизусть отрывки в святилище Ацута, когда останавливался там помолиться перед сражением с Имагавой. Она одна из наших самых почитаемых воительниц. «Я видел, как женщины учатся, а в сражениях они участвуют?» — спросил я. «А там, откуда ты родом, женщины воюют?» «У нашей деревни не было сложностей с соседями». «Ты вырос в мире», — хихикнул Ранмару. «Кто-то назовет это благословением, кто-то слабостью». Я вспомнил, как в нашу деревню пришли работорговцы и как не готовы мы оказались к их нападению, какое слабое сопротивление оказали. На мгновение меня охватил гнев, но я понимал, что Ранмару не имел в виду ничего дурного и сдержался». Деревнями нашего народа управляли женщины. В основном они возделывали землю, но они же решали, кто какие участки получит, как распределять еду и другие запасы, с кем торговать и сколько продавать. В браке обычно мужчина покидал свой дом и переезжал к женщине, и мелкие споры решали тоже они, хотя по более важным делам обращались к Мвена. Их слово было решающим во всех вопросах. Это очень не похоже на здешние места, да и на многие другие, где я бывал. «Наверное, поэтому вы и жили в мире», — произнес Ранмару, и я не понял, шутит он или нет. Он не сбавлял шаг и продолжил рассказ, словно его и не прерывали. «Женщин, которых ты видел во дворе, называют Онна Бугейся. Они не идут вместе с мужчинами в бой, но учатся оборонять замок и город на случай, если Адзути подвергнется нападению в отсутствие наших войск. Тамуэ Годзен была Онна Муша, женщиной-самураем, отличившейся в сражениях. Пишут, что она одна стоила тысячи солдат, вооруженная мечом или луком, и была готова сражаться хоть с демоном, хоть с богом, хоть конной, хоть пешей. Она служила Йосинаке из клана Минамото во время войны Гэмпей и всегда была первой из командиров, кого он посылал в бой. В пьесе «Призрак Тамоэ Годзен» молится у святилища, где похоронен ее любимый господин Йосинака. Она рассказывает странствующему монаху о его последней битве и последнем приказе. Йосинако командовал разгромом клана Тайра и привел Минамото к власти но его предал собственный двоюродный брат Юри Тома. Когда Юсинака был тяжело ранен при Авадзу, Томоа уговорила его покончить с собой и поклялась тоже совершить самоубийство. Но Юсинака приказал ей жить и доставить его амулет и кимоно обратно в родную провинцию. Она вышла навстречу отряду солдат Юри Тома. Те ее не узнали, и она, притворившись испуганной, побудила их напасть и зарубила всех. Тем самым она дала своему господину Йосинаке время умереть от собственной руки с достоинством. Она вернулась к его телу за амулетом и кимоно. В пьесе она скорбит о том, что не смогла присоединиться к своему господину в смерти, но исполнила свой долг. «А ты бы так поступил?» — спросил я, заранее зная ответ. «Ты бы совершился пуку, если бы господин Набунага потерпел неудачу». «Без колебаний», — с гордостью ответил он. «А если бы он приказал тебе жить?» Ранмару умолк, словно никогда прежде даже не задумывался над этим. Потом выражение его лица изменилось, и вместо ответа он ткнул пальцем. «Мы пришли. Мы остановились примерно на полпути на склоне горы, чуть ниже домов жены Набунаги и его наложниц, примерно на том уровне, где жили высокопоставленные слуги и пажи». Ранмару указал на двор скромного дома, построенного из сосны. Вдоль короткой дорожки к дверям росли цветущие сливы и магнолии, а из-за дома доносился тихий плеск не то лягушек, не то рыбы в небольшом пруду. Ранмару открыл дверь, и я вошел следом. В проеме мне даже не пришлось пригибаться, потолки в доме оказались необычно высокими. Мы вошли в небольшую приемную, а потом через еще одну дверь в комнату побольше. Большую часть пола занимала ценовка татами. Окно выходило на пруд за домом, и солнечный свет пробивался сквозь ветви цветущих во дворе деревьев. В дальнем конце татами стояли двое юношей в простых желтых кимоно. Они поклонились, когда мы вошли. «Это твои слуги». Надеюсь, ты будешь обходиться с ними так же хорошо, как хорошо они будут служить тебе. — Не понимаю, — ошеломленно пробормотал я. — А что тут понимать? — рассмеялся Ранмару, глядя в потолок. — Этот дом ведь явно построен для великана. Ты же не думал, что будешь вечно жить в домике для стражи? Я снова оглядел комнату уже свежим взглядом. Дерево стен лоснилось от влаги и местами еще оставалось зеленым, свежесрубленным. «Это мое?» — пробормотал я. «Большую часть своей жизни я спал в палатках или под звездами. Когда я спал под крышей, она всегда принадлежала кому-нибудь другому. Я был ошеломлен и не знал, что ответить. Я поклонился слугам и подумал, не дать ли им какое-нибудь задание в знак уважения к их службе. Но прежде мне не приходилось приказывать людям, разве что во время боя, и я так и не придумал распоряжений. Ранмару положил ладонь мне на плечо. «Еще кое-что». Мы вернулись на вершину горы, вошли в ворота, и Ранмару провел меня мимо почти достроенной иезуитской церкви, туда, где стояло синтаистское святилище. На его ступенях меня ждал Набунага, одетый в торжественное пурпурное кимоно с шитыми золотом узорами. «Скоро вернусь», — поклонился Ранмару. Набунага кивнул ему, и Ранмару ушел. Я начал благодарить Набунагу за подарок, но он отмахнулся. «Ты ведь был совсем мальчиком, когда тебя захватили, верно? Ты помнишь о доме?» «Немного, мой господин. Я нечасто о нем думаю, но если и вспоминаю, то ощущаю скорее пустоту. Я помню некоторые обычаи своего народа, но меньше, чем уже успел забыть или никогда не знал. Помню подробности о местах и людях, но редко вспоминаю ощущения». Воспоминания, когда они приходят, кажутся чужими. Хм, моя родная провинция Авари совсем недалеко отсюда, но воспоминания о ней у меня такие же. Да, отчетливые, но какие-то пустые, лишенные привязанности. Как будто все происходило с кем-то другим. Но есть одно событие, которое осталось со мной навсегда. Набунага спустился на несколько ступенек и теперь стоял лишь чуть выше меня. В юности я был безрассуден, даже дерзок. Считал своего отца и его воинов слабаками. Меня злило то, насколько низкого мнения о нас были другие кланы, и в этом я винил их. Тогда я не понимал, что мои собственные действия тоже позорили нас. Я одевался неряшливо, уделял мало внимания делам провинции, ее людям. Отец склонялся к тому, чтобы назначить наследником моего старшего брата, хоть тот и был незаконным. Я часто ссорился с ними, даже в присутствии слуг и простолюдинов, даже если советы, которые они давали, были мудры. Люди стали шептаться о моем высокомерии. Худший свой проступок я совершил на похоронах отца. Вместо того, чтобы отдать ему почести, я швырнул чашу с благовониями и обругал его тело. Кажется, это воспоминание покоробило Набунагу. Меня называли дураком из Аваре. По всей Японии меня видели именно таким, насмехались надо мной, над нашим кланом, над нашей провинцией и были правы. Но теперь они все вам кланяются?» Он небрежно отмахнулся от моих слов. Повернувшись ко мне спиной, Набунага стал разглядывать святилище. Валиньяна был бы не в восторге от того, что синтаистское святилище стоит рядом с его новой церковью в Адзути, но если Набунага сумеет объединить под своей властью всю Японию, у Валиньяна и иезуитов не останется выбора, с кем сотрудничать и что принимать. Я сам руководил строительством этого храма. Несколько недель камни везли сюда на быках, множество работников затаскивало их на место. На холме целыми днями играл женский оркестр, чтобы музыка подбадривала строителей. Набунага снова обернулся ко мне, и в глазах его вспыхнул огонек. Я назвал этот храм «Масахиды-Дзи». Когда отец умер, его свита была так озабочена моим поведением, что возник заговор, чтобы поставить во главе клана моего брата. Они не хотели, чтобы кланом Ода руководил дурак Изавари. Но один из приближенных отца, самурай по имени Масахиде, отказался покинуть меня. Он собрал остальных самураев в святилище Вавари. Там он зачитал написанное им письмо, в котором говорил, что сожалеет о моем поведении, но надеется, что я смогу принять на себя обязанности и возглавить клан Ода с честью. После этого он совершил сепуку. Он встал на ценовку в центре святилища и малым клинком танто пронзил себя, а потом дернул лезвие вверх и поперек живота. После этого его юный паш, помогавший ему в обряде, обезглавил масахиды его собственной катаной, нанеся мастерский удар, оставивший нетронутым тонкий слой кожи на горле, чтобы голова его хозяина не коснулась пола. Это давний обычай самураев, но прежде я никогда не видел, чтобы кто-то его исполнял. И это случилось из-за меня. Потому что я и впрямь был дураком. Каждый свой день я проживаю с осознанием стыда от того, что Масахиды пришлось отдать свою жизнь, чтобы наставить меня на путь истины. И я прихожу сюда каждый день, когда бываю дома в Адзуте, чтобы напомнить себе об этом. В тот день Масахиды научил меня ответственности, чести, самопожертвованию. В тот день Масахиды показал мне, что значит быть самураем. И я воздвиг это святилище в память о нем и как напоминание о том, каким дураком я сам был когда-то. Мне захотелось что-то сказать, но я не мог подобрать слов. Казалось, Набунага искренне расчувствовался. Я однажды спросил у тебя, во что ты веришь. Позволь рассказать тебе, во что верю я. Я верю в Японию. Верю в наши обычаи, наши традиции, нашу историю. Но я также верю, что мы должны принимать перемены. Мы должны чтить свои обычаи, но не позволять им сдерживать нас. И я верю, что мы слишком долго сражались друг с другом и должны снова стать одним целым. «Теперь ты свободный человек, Ясука. Раб верит в то, во что ему приказывают верить. А во что веришь ты?» Я поклонился ему до земли. Слова Набунаги словно вышибли из меня дух. Я часто задумывался о природе свободы, но редко размышлял о ней с практической стороны. То, что казалось мне свободой, было лишь мелкими возражениями, которые Валиньяна просто терпел» или советами в вопросах стратегии? Что же означает подлинная свобода здесь, в этой стране? Я не знал, но был уверен в одном. Если теперь я сам имею право выбора, то выберу остаться здесь. Я был готов отдать свою жизнь за Набунагу в первый день служения ему, потому что это был мой долг. Теперь же я готов был поступить так, независимо от службы. «Меня подарили ему как вещь, но он отнесся ко мне как к человеку. Он кротко сидел в пыли рядом со мной. Если я действительно свободен, то хочу использовать эту свободу, чтобы стоять рядом с ним, защищать его от врагов. Я понимал, за что готов сражаться, и в этот момент такой свободы мне было достаточно». «Я верю в честь», — ответил я. «Верю в верность, службу и самопожертвование. Всю свою жизнь я сражался за дело других людей, но если вы примете меня, буду сражаться за ваше дело, как за свое собственное». Набунага кивнул. «Войди». На верхней ступеньке ждали двое слуг Набунаги. Они открыли двери святилища. Внутри стояли две деревянных стойки. На одной лежала пара мечей — а на другой комплект доспехов огромного размера. Слуги молча начали снимать доспехи со стойки и помогать мне надевать их. Я уже был одет в короткие штаны, рубашку с поясом и башмаки. Они вручили мне тканные поножи, которые я натянул поверх штанов. После этого я привязал на голенники и выпрямился, пока на поясе затягивали ремни доспеха, напоминавшего юбку. Затем последовали перчатки и наручи, за ними нагрудник, прикрывавший еще и плечи. Доспех был черный с единственным золотым цветком айвы, эмблемой оды на груди. Шнурки доспеха были кроваво-красные и были подвязаны так, чтобы не мешать движениям. Наконец, вокруг меня дважды обернули кремового цвета пояс и туго затянули. Когда все было готово, слуги отступили. Я понял, что доспехи, как и дом, сделали специально для меня. Это была не какая-то прихоть на Бунаги, а давно спланированный поступок. Его лицо оставалось бесстрастным, и, несмотря на свое воодушевление от новых доспехов, я понял намек уважать торжественность момента. Нужно обоих мечей были черные, рукояти красно-золотые с ромбовидным узором. Я осторожно взял их по очереди со стойки и просунул ножны за пояс. Когда я обернулся к Набунаге, вернулся Ранмару. Он передал Набунаге мой шлем, совершенно черный, с коротким изогнутым вверх носорожьем рогом, торчащим посередине. Тем самым рогом, что я вырезал, покрасил в серый цвет и прикрепил к маске, которую подарил Набунаге. Забрала не было. Я опустился на колено перед Набунагой, и он водрузил шлем мне на голову. «Пусть видят твое лицо», — произнес он, — и разбегаются в страхе.